Вниз по течению от промышленной органической фермы. Но ничего не поделаешь, как сказал бы Джин Кан. Важно, что органика в промышленном масштабе реально существует. Важно само количество посевных площадей, которые возделываются по органическим методикам. За каждым органическим ТВ-ужином, за каждой курицей или пакетом органического молока промышленного производства стоит определённое количество земли, которую никогда больше не будут поливать химикатами. В этом неоспоримые плюсы для окружающей среды и здоровья населения. Я вполне понимал точку зрения Кана, но решил попутешествовать по Калифорнии, чтобы увидеть эти фермы своими глазами. Почему Калифорния? потому что индустриальное сельское хозяйство этого штата лидирует в США по производству сельхозпродукции, а органика стала крупным подмножеством, если хотите, брендом местного сельского хозяйства. До этой поездки я посетил множество ферм, но ни одна из них и отдалённо не напоминала промышленные органические фермы, которые я увидел в Калифорнии. Когда я думал об органическом сельском хозяйстве, Прежде всего представлял себе небольшую семейную ферму с живыми изгородями, кучами компоста и убитыми пикапами. В общем, со всеми старыми аграрными штучками, которые в Калифорнии на самом деле никогда не пользовались популярностью. Я не представлял, что увижу в огоньчке мигрантов комбайны размером с жилой дом, передвижные фабрики по упаковке салата, шагающие прямо по грядкам с салатом Романа, птичники на 20.000 бройлеров, сотни гектаров кукурузы, брокколи или салата, поля, уходящие до самого горизонта. На первый взгляд, фермы по производству органических продуктов выглядят так же, как любые другие промышленные фермы в Калифорнии. Действительно, в этом штате некоторые большие предприятия по производству органических продуктов принадлежат обычным мега-фермам и управляются с них. Тот же фермер, который применяет токсичные фумиганты для стерилизации почвы на одном поле, на другом поле применением компоста поддерживает естественное плодородие почвы. В нарисованной картинке что-то не так? Да, не так. Но что? Если честно, я и сам не пойму. Джин Канн уверяет, что масштаб фермы не имеет никакого отношения к ее верности органическим принципам. Он также говорит, что если органическая ферма не станет крупномасштабной, то никогда не будет производить ничего, кроме еды для Яппи – богатеньких молодых людей. Для того, чтобы доказать справедливость своей точки зрения, Канн отправил меня в поездку по нескольким крупным хозяйствам, поставляющим продукцию в Small Planet Foods. Я посетил расположенную в центральной долине Калифорнии ферму Green Ways – которая выращивает овощи для замороженных обедов фирмы Cana и помидоры для Muir Glen. Я побывал в компании Petaluma Poultry, которая для тех же замороженных обедов выращивает цыплят, в том числе эту самую органическую курочку Rosie, с которой я познакомился в супермаркете Whole Foods. Я также нанёс визит в долину Salinas, где ферма Earthbound, крупнейший органический производитель в мире, разместила большую часть своих полей для выращивания салата. Первая остановка успешная компания Greenways Organic. Это предприятие-гибрид: 2000 акров, то есть 809 гектаров, предназначенных для производства органических продуктов, встроенный в 24000 акров, то есть 9700 гектаров традиционной фермы, расположенной в центральной долине неподалёку от города Фресна. Возделываемые культуры, машины, бригады, севообороты, поля. практически неотличимы друг от друга. Тем не менее, здесь бок о бок сосуществуют два различных вида индустриального сельскохозяйственного производства. Производственные модели, которые используются на полях двух видов, также схожи. Однако вместо химического компонента, применяемого на обычных полях фермы, на органических участках подбирается менее агрессивный природный компонент. Так, вместо минеральных удобрений нефтехимического происхождения на органических гектарах Greenways вносят куриный помёт и компост, который тоннами готовят на соседнем конизаводе. Для борьбы с насекомыми вместо токсичных пестицидов используется опрыскивание сертифицированными органическими растворами. Большинство их делают из растений. Например, растворами, содержащими ротенон, пиретрум или сульфат никотина. с вредными насекомыми борется, выпуская на поле полезных насекомых, например, златоглазок. В общем, всё как обычно. Вносим, получаем на входе, на выходе. Такая ферма это более зелёная и более экологичная машина, но всё-таки машина. Возможно, самой большой проблемой для органического сельского хозяйства промышленных масштабов является борьба с сорняками без использования гербицидов. Greenways уничтожает свои сорняки перепахиваниями. частыми и тщательно выверенными по времени. Начинается все с того, что поля, на которых будут расти зерновые культуры, обильно поливают, чтобы дать прорасти семенам сорняков, содержащимся в почве. Затем трактор перепахивает поле, чтобы уничтожить всходы. В течение вегетационного периода это потребует еще нескольких проходов. Если сорняки поднимаются настолько высоко, что вспашка с ними не справляется, то сельскохозяйственные рабочие баллонами с пропаном выжигают самые большие сорняки вручную. В результате такие поля выглядят столь же чисто, как те, которые были хорошо обработаны гербицидами. Но такой подход, который, как я понял, является типичным для крупных органических ферм, представляет собой в лучшем случае компромисс. Дело в том, что интенсивная обработка почвы гораздо более интенсивная, чем на обычном поле, разрушает пахотный слой и снижает биологическую активность почвы почти так же, как химические вещества. Кроме того, многократное перепахивание приводит к снижению уровня азота, так что органические поля, избавленные от сорняков, требуют намного больше азотных удобрений, чем обычно. При более щадящих режимах обработки и при более здоровой почве большую часть урожая обеспечивают бактерии, фиксирующие азот из воздуха. Крупные производители органических продуктов вынуждены компенсировать потери азота, внося в почву компост, навоз, так называемую рыбную эмульсию, а также азотнокислый натрий, чилийскую селитру. Применение всех этих удобрений федеральные законы разрешают. А вот международные правила запрещают использование чилийской селитры, поскольку при её добыче в Чили нередко используется детский труд. Неудивительно, что производители этих материалов активно лоббировали принятие федеральных законов о производстве органики. В конце концов, оказалось легче договориться о простом перечне утверждённых и запрещённых материалов, чем узаконить действительно более экологическую модель сельского хозяйства. Тем не менее, лучшие фермеры органики осуждают такого рода замены как отступление от органического идеала. А идеал этот таков, что фермы должны по возможности существовать за счет продуктов собственной жизнедеятельности, а бороться с вредителями путем диверсификации и ротации сельскохозяйственных культур. Вместе с тем было бы упрощением считать, что небольшие органические фермы автоматически оказываются ближе к идеалам, сформулированным Альбертом Ховардом. На самом деле многие малые органические фермы также практикуют замещение вносимых компонентов. Органический идеал – предъявляет жёсткие требования. Устойчивые системы, созданные по образцу природы, противопоказано не только использование синтетических химических веществ, но и приобретение любого рода производственных ресурсов. При этом ферма обязана возвращать в почву ровно столько, сколько она из неё получает. Как мы видим, и в этом случае в основном правила чаще нарушают, чем блюдут. Но стоит в центральной долине По среди поля органического брокколи площадью 160 акров, то есть около 80 гектаров. Легче понять, почему фермы, которые ближе всего подошли к идеалу, как правило, меньше по размерам. Дело в том, что хозяйства таких ферм могут выращивать буквально десятки различных культур на клочках земли, напоминающих лоскутные одеяла, и практикуют длинные и сложные севообороты. Тем самым обеспечивается исключительное биоразнообразие в пространстве и во времени, что является ключом к созданию фермы устойчивой в том же смысле, в каком устойчива естественная экосистема. Не знаю, хорошо это или плохо, но вовсе не с такими маленькими фермами работают сегодня крупные компании вроде Small Planet Foods или Whole Foods. Причина в том, что экономически более эффективно закупаться у одной фермы площадью в 1000 акров. около 500 гектаров, чем у 10 ферм по сотне акров, то есть около 50 гектаров каждая. И не потому, что большие фермы более продуктивны, чем маленькие. Наоборот, исследования снова и снова подтверждают, что по количеству пищевых продуктов, произведенных на одном акре площади, маленькие фермы эффективнее крупных. Более высокие операционные расходы. Вот что делает сотрудничество с мелкими фермами неэффективными для такой компании «Акров». как фермакана. Ещё один ограничитель мелкая ферма не может производить огромные количества одного продукта. Как только бизнес оказывается связан с поставками замороженных пищевых продуктов или становится звеном в национальной сети наподобие Walmart или Whole Foods, сразу возникает необходимость поставлять органические продукты в огромных количествах. И фермер по неволе переходит на покупки с ферм, работающих на том же промышленном масштабе, что и он. Всё в этом мире взаимосвязано. Так уж получилось, что промышленные параметры, специализация, эффект масштаба, механизация вытеснили такие экологические ценности, как разнообразие, сложность и симбиоз. А если рассуждать в менее абстрактных терминах, то надо вспомнить одного из рабочих Кана, который сказал мне: "Да комбайн просто не развернётся на кукурузном поле в 5 акров". И это объясняет, почему Small Planet Foods сейчас измеряет урожай органической кукурузы бункерами комбайнов. Можно ли согласовать логику промышленной пищевой цепи с логикой природных систем, взятых за образец органическим сельским хозяйством? Иными словами, существует ли в конечном счёте противоречие между терминами промышленный и органический? Это большой вопрос. Каун убеждён, что противоречия нет. но другие эксперты, как внутри, так и вне его компании, считают, что между этими двумя понятиями существует неустранимая напряжённость. Сара Хантингтон, одна из старейших сотрудников Cascadeian Farm, которая начинала работать вместе с Каном на той самой первой ферме и одно время выполняла едва ли не всю работу в компании, говорит: "В пасти монстра переработки исчезает по 10 акров кукурузного поля в час. А вы оказываетесь в плену конкретного сорта, того же джубили, поскольку технологии нужно, чтобы вся кукуруза созревала сразу и тут же поступала на переработку. То есть система постоянно толкает вас обратно к монокультуре, а она в органике предана анафеме. Но зато это достойная задача – изменить систему сильнее, чем она меняет вас. Как меняют систему Small Planet Foods и другие подобные компании? Один из наиболее заметных подходов состоит в том, что они помогают обычным фермерам превращать часть своих посевных площадей в органические. Только в результате усилий компании Small Planet Foods несколько тысяч гектаров американских сельхозугодий теперь производят органические продукты. Надо ли говорить, что эта деятельность выходит далеко за рамки простого предложения контрактов, предоставления инструкций и даже управления предприятиями. Канс мог доказать скептикам, что органическое сельское хозяйство, которое всего лишь несколько лет назад люди называли хиппи-фермерством или просто игнорировали, может работать и в крупных масштабах. Экологические преимущества подобных усилий невозможно переоценить. Вместе с тем, за индустриализацию производства органических продуктов, конечно, приходится чем-то платить. Наиболее очевидная плата укрупнение ферм Сегодня большую часть свежих органических продуктов из Калифорнии продают всего лишь два гигантских производителя. Одним из них является Earthbound Farm. Компания, которая, как мне кажется, демонстрирует всё лучшее, что есть сегодня в промышленном органическом сельском хозяйстве. Если Cascadeian Farm это, так сказать, органическая ферма первого поколения, то Earthbound представитель второго поколения. Эту ферму создали в начале 1980-х годов Дрю и Майра Гудман, совершенно невероятные люди, которые пришли на землю из города без малейшего сельскохозяйственного опыта. Оба выросли в Нью-Йорке, на Манхэттене, жили в нескольких кварталах друг от друга в Верхнем Ист-Сайде, учились в одной передовой частной средней школе. Но объединились они уже в Калифорнии, после того как окончили колледжи. Дрю в городе Санта-Крус Майра в Беркли. Жили они рядом с городком Кармель. Чтобы убить время, оставшееся до поступления в магистратуру, Дрю и Майра создали неподалёку от проходившего рядом шоссе ферму по производству органических продуктов. Говоря точнее, на нескольких арендованных акрах они выращивали малину и молодые листья салата и другой зелени. В 1980-х они пользовались у поваров большой популярностью. Каждое воскресенье Майра промывала и складывала в сумку зелень, собранную по вечерам за всю неделю. Фермеры обнаружили, что если листья зелени не повреждены, то они прекрасно хранятся до середины следующей субботы. Однажды в 1986 году Дрю и Майра узнали, что повар из Кармеля, который покупал большую часть их салата, уезжает из города, а его последователь собирается пользоваться услугами своего собственного поставщика. Так они внезапно столкнулись с проблемой. Куда девать целое поле молодой зелени, при том, что эта зелень долго молодой оставаться не будет. Фермеры решили промыть зелень, разложить её по пакетам и попытаться продать этот салатный микс в розницу. Менеджеры магазинов встретили новый продукт со скепсисом, поэтому супруги пообещали в конце недели просто забрать все непроданные пакеты. Ко всеобщему удивлению, ни один из пакетов возвращать не пришлось. И у Гудманов появился бизнес по производству свежего салатного микса. Так, по крайней мере, пересказала мне историю создания Earthbound Майра Гудман. Ныне загорелая, длинноногая и говорливая женщина 42-х лет, пока мы с ней обедали в придорожном кафе компании в долине Кармель. Как и Каскадиан, Earthbound до сих пор владеет своей первой фермой. Сегодня туда возят туристов. И этим самым придорожным кафе. Они служат зримым напоминанием о корнях предприятия. Но в отличие от Каскеден, компания Earthbound всё ещё сильно связана с производством сельхозпродукции. Большая часть производства находится в полутора часах езды к северу от Кармеля, в долине Салинос. Плодородная долина, выходящая на Тихий океан вблизи города Монтерей, продувается морским бризом, что создаёт идеальные условия для выращивания салата 9 месяцев в году. Измои компания снимается с места и перемещает свою деятельность и многих сотрудников на юг, в город Юма, штат Аризона. Бизнес на предварительно промытом салате стал одним из самых успешных в американском сельском хозяйстве 1980-х 1990-х годов. Не в самое простое время. Большей частью этого успеха Чита Гудманов обязана исключительно себе. Это они помогли сбросить с пьедестала салат айсберг, который прежде доминировал в долине. Это они создали десятки различных салатных смесей. Это они разработали новые методы выращивания, сбора, мойки и упаковки различных видов салата. Это отец Майеры, инженер и неисправимый самоделкин, ещё в те годы, когда головной офис компании размещался в спальне их дома в долине Кармель, разработал машины для нежной промывки салатов. позднее именно компания Earthbound представила один из первых специализированных комбайнов для уборки молодого салата. Она же стала пионером упаковки зелени в специально разработанные пластиковые пакеты, в которые закачивался инертный газ, чтобы продлить срок хранения товара. Взрывной рост Earthbound Farm начался в 1993 году, когда свой первый заказ компании сделала Costco, крупная сеть складов самообслуживания. Они хотели брать наш промытый свежий микс, вспоминает Майерра, но не хотели ничего органического. Почему-то считали, что органика это высокая цена и низкое качество. В то время органика ещё не оправилась от подъёмов и спадов, сотрясавших её после эпизода с Аларом. Но Гудманы всегда оставались верны органическим методам ведения сельского хозяйства, и их салаты были органическими. Просто при заключении сделки с Костка, Они об этом благоразумно промолчали. В Костко начали с двух тысяч коробок в неделю, продолжала Майра, но потом заказы стали увеличиваться. Скоро за Костко последовали сети Walmart, Lucky и Albertson. Гудманы быстро поняли, что для того, чтобы прокормить этого ненасытного промышленного зверя, компании Earthbound нужно самой стать индустриальной. Мытье салата в гостиной и торговля на фермерском рынке города Монтерей остались в прошлом. «Мы не знали, как фермерствовать в таких масштабах», – рассказывал мне Дрю, «но поняли, что нам нужно намного больше земли и быстро». Так Гудманы вступили в партнерство с двумя наиболее авторитетными производителями традиционных сельхозпродуктов в долине Саленас. В 1995-м – Смишин Ранчес, а в 1999-м – Станимура Энд Энтл, Эти производители, здесь никто не называет себя фермером, контролировали часть лучших земель в долине и знали, как выращивать, убирать, упаковывать и развозить огромные объёмы сельхозпродукции. Чего они не знали, так это как выращивать органику. Точнее, Mission Ranches однажды попытались этим заниматься, но у них ничего не вышло. Используя такого рода партнёрские отношения, Гудманы помогли преобразовать несколько тысяч акров прекрасных земель в долине Салинас в органические. А если рассматривать все земли, на которых сейчас выращивают органическим способом продукцию для Earthbound, начав с зелени, компания сейчас производит полную линейку фруктов и овощей. то их площадь составит в общей сложности 25 тысяч акров, то есть более 10 тысяч гектаров, включая посевные площади 135 ферм, которые работают по контракту с Earthbound. Гудманы подсчитали, что вывод этих площадей из обычного землепользования предотвратило то, что в них в этом случае попало бы 270 тысяч фунтов, то есть 125 тысяч килограммов пестицидов и 8 миллионов фунтов, То есть 3,7 млн кг нефтехимических удобрений. Таким образом, преобразование земель в угодии для производства органических продуктов стало благом как для окружающей среды, так и для людей, которые работают на этих землях. Компания Earthbound также известна тем, что заправляет свои трактора только биодизельным топливом. Я ожидал, что поля, на которых выращивают салаты для весеннего микса, будут похожи на содержимое пакета, в котором такая смесь продается в супермаркете. Десяток разновидностей салата, существующих вместе в счастливом изобилии. Но оказывается, смешение салатов происходит позже. Дело в том, что растения каждого вида имеют свои собственные, слегка различные требования к условиям и срокам вызревания. Поэтому салаты выращивают как монокультуры. каждые из которых занимают несколько гектаров. Визуально такой подход превращает эту часть долины в мозаику из гигантских цветовых блоков: тёмно-зелёных, цвета бургундского вина, бледно-зелёных, сине-зелёных. Подойдя ближе, вы видите, что эти блоки разделены на серии грядок шириной 80 дюймов, то есть около 2 м каждая, густо засаженных растениями одного сорта. Каждая грядка Кстати, полностью свободные от сорняков. Гладкая и плоская, как столешница. Она выровнена с помощью лазера, чтобы обычный комбайн снимал листья на одной и той же высоте. Ровные, как стол поля Earthbound, замечательная иллюстрация одной из самых мощных индустриальных идей. Наибольший выигрыш в эффективности достигается там, где вы можете противопоставить нерегулярности природы точность и управляемость машины. Если не считать значительно более высокого уровня точности, характерной для Earthbound, пространством и временем на этой ферме управляют исключительно скрупулезно. Методы выращивания органики здесь напоминают те, которые я видел на ферме Green Ways. Для борьбы с сорняками используется частое перепахивание и бригады рабочих мигрантов, головы которых замотаны в яркие платки для защиты от жаркого солнца. Перед уборкой урожая рабочие в последний раз прочёсывают каждый блок и вручную выдёргивают сорняки, если они там есть. Самые большие траты фермы идут на удобрения. Грузовиками завозится компост, а некоторые культуры получают при поливе рыбную эмульсию и дополнительные порции гранулированного куриного помёта. На зиму поля засевают бобовыми. Они восстанавливают содержание азота в почве. Для борьбы с вредителями через каждые 6-7 полос салата высаживают полосу цветов. Обычно это каменник. Lobularia maritima. Он привлекает золотоглазок и мух-журчалок, личинки которых питаются тлями, главными вредителями салата. Помимо раствора зелёного инсектицидного мыла, для борьбы с вредителями крестоцветных иногда распыляются пестициды. Мы предпочитаем практиковать сопротивление и уклонение. поясняет Дрю Гудман. Или, как более определённо выражается менеджер фермы, надо оставить эти замашки матча и перестать считать, что вы можете выращивать всё, что захотите, где захотите. В общем, на ферме внимательно отслеживают распространение насекомых или вспышки болезней на всех её многочисленных полях и стараются охранять от них уязвимые культуры, держа их на безопасном расстоянии. Ещё одно направление защиты Поиск сорняков с сильным естественным сопротивлением. Время от времени ферма теряет участок, поврежденный вредителями, но это происходит не часто. В этом смысле выращивание молодого салата – менее рискованное предприятие, чем возделывание других культур, так как салат находится в земле очень короткий промежуток времени, обычно дней 30. Более того, можно сказать, что молодую зелень легче выращивать по органической, нежели по обычной методике. Сильные химикаты могут сжечь молодые листья, а азотные удобрения делают салат более уязвимым для насекомых. Как говорят, избыток азота в листьях притягивает к салату вредителей, поскольку из-за применения химии растения растут быстро, и насекомам оказывается легче прокалывать их молодые и свежие листочки. Когда органический салат вызревает до стадии сбора урожая, Остальная часть его пути от поля до лотка супермаркета начинает следовать быстрой и изъещрённой промышленной логистике, которая лишь номинально является органической. Единственный способ продавать экологически чистые растения по разумной цене это встраивать их в обычную цепочку поставок прямо в момент сбора, объясняет Дрю Гудман. При этом в самой производственной цепочке нет ничего органического или устойчивого в развитии. Она опирается на те же самые бригады, работающие по контракту, которые вручную собирают урожай по всей долине, и на огромные затраты энергии, которые необходимы для доставки каждого пакета предварительно промытого салата в супермаркеты по всей стране. Впрочем, Earthbound частично компенсирует потребление ископаемого топлива за счёт посадки деревьев. Обычная цепочка поставок начинается с умной машины, разработанной в Earthbound для сбора молодого салата. Этот комбайн размером с автомобиль представляет собой салаткосилку, которая движется вдоль грядок и состригает зелень с самого верхнего уровня. В передней части машины имеются специальные манипуляторы, напоминающие ноги паука, которые заранее расчёсывают растения и заодно распугивают мышей, которые могли бы оказаться в салате. Вентилятор сдувает срезанные листья на сетку, попутно стряхивая с них камешки и комочки почвы. После чего транспортёр доносит зелень до белых пластиковых контейнеров, которые рабочие ряд за рядом укладывают на поддоны. В конце каждой грядки поддоны загружают в трейлер-рефрижератор. Так начинается холодильная цепь, которая будет непрерывно тянуться до продуктовой секции супермаркета. На комбайнах, убирающих салат, работают постоянные сотрудники Earthbound, которые, если судить по стандартам долины, получают высокие зарплаты, имеют медицинские страховки и пенсии. Однако на дальнем конце поля я увидел и бригаду мексиканцев, которые работали по контракту. Бригада состояла в основном из женщин. Они медленно двигались вдоль грядок и выдёргивали сорняки. Как я заметил, у некоторых работниц на пальцах были голубые пластыри. Оказывается, их окрашивают в этот цвет, чтобы инспекторы смогли легко обнаружить оторвавшийся пластырь среди растений. Каждый пластырь также содержит металлическую нить, так что детектор металла, через который проходит каждый лист, собранный в верт-баунд, не даст пластырю попасть в салат потребителя. Грузовики доставляют салат в погрузочный док-фабрике в городе Сан-Хуан-Баутиста. По существу этот док представляет собой холодильник площадью 200 тысяч квадратных футов, то есть около двух гектаров, в котором в течение всего процесса сортировки, смешивания, мойки, сушки и упаковки салат постоянно содержится при температуре ровно 36 градусов по Фаренгейту, то есть 2,22 градуса по Цельсию. Содрудники, большинство из которых мексиканцы, одетые в длинные плащи, Опражняют контейнеры с рукколой, радикью и фризе в поток слегка хлорированной воды, которая протекает по желобам из нержавеющей стали. Каждый лист промывают трижды. При виде сверху цех упаковки салата выглядит как чрезвычайно громоздкое и запутанное устройство а-ля абсурдистская машина Руба Голдберга. Хитрая конструкция, включающая в себя переплетение изогнутых серебристых желобов, трясущиеся лотки и вертящиеся центрифуги – Детекторы синих пластырей, весы и агрегаты по расфасовке салата по пакетам примерно полтора часа работают с только что сорванными листьями разных салатов перед тем, как они будут расфасованы в полиэтиленовые пакеты или коробки с миксом, которые сразу же можно подавать к столу. Фабрика промывает и расфасовывает примерно 2,5 миллиона фунтов, то есть 907 тысяч килограммов салата в неделю. С учётом того, что в одном фунте содержится много, очень много листьев, это поистине колоссальное количество салата. Производство сопровождается потреблением огромного количества энергии. Она нужна всем этим установкам и холодильникам, заводам по производству пластиковых контейнеров, не говоря уже о транспорте, который развозит салат по всей стране в рефрижераторах. 1 фунт предварительно промытого салата содержит 80 калорий пищевой энергии. По информации Дэвида Пиментела, эколога из Корнельского университета, на выращивание, сбор, промывку, упаковку и транспортировку коробки органического салата к потребителю на восточном побережье США требуется более 4,6 килокалории, которые получают с сжиганием ископаемого топлива. Иначе говоря, на каждую калорию еды приходится по 57 калорий энергии ископаемого топлива. Для салата выращенного обычным способом, эти показатели будут выше ещё на 4%. Я никогда раньше не тратил столько времени на то, чтобы рассматривать салат и размышлять о нём. Но когда вы думаете о салате, стоя внутри самого большого в мире холодильника, забитого по самую крышу упаковками с зеленью, то начинаете понимать, что салат это очень своеобразная субстанция. Мало есть на свете примеров столь простой человеческой еды, как эта горстка свежих зелёных листьев. Поедая такой салат, мы ведём себя во многом как травоядные. Мы близко продвигаемся к нему, как делают животные, которые наклоняются к траве или поднимают голову вверх, чтобы срывать листья с деревьев. Мы добавляем к природному кушанию только самую малость кулинарной культуры, поливая сырые листья маслом и уксусом. Не случайно это кушание признано полезным, ибо что может быть полезнее, чем горсть зелёных листьев? Мой подмороженный в рефрижераторе ум Поразил контраст между простотой этого вида еды со всеми его обертонами пасторали и сложностью производственного процесса, который стоит за приготовлением салата. Я испытал определённый когнитивный диссонанс, перестал понимать, что же в действительности значит то слово, которое уже десятилетия качают по всей стране слово органический. Это неизбежный и в некотором смысле невежливый вопрос, если вы смотрите на мир не так, как Джин Кан или Дрю и Майра Гудманы. Тем не менее, я его задам. В каком смысле называется органической коробка салата, которая продаётся в Whole Foods за 3.000 миль и через 5 дней пути от того места, где этот салат вырос? Если эта немало попутешествовавшая пластиковая коробка заслуживает такого названия, то, может быть, нам стоит поискать другое слово, чтобы описать гораздо более короткую и менее индустриальную пищевую цепь, которую имели в виду пионеры использования слова органический. Именно так и думают мелкие фермеры, занимающиеся выращиванием органических продуктов. Нет ничего удивительного в том, что они не могут конкурировать с гигантами вроде Earthbound Farm, ведь последние демонстрируют высокую эффективность производства. Сети супермаркетов не хотят работать с десятками различных органических ферм. Они предпочитают иметь в партнёрах одну компанию, которой можно заказать полный ассортимент фруктов и овощей. чтобы одним махом занять все позиции в продуктовых отделах. Earthbound взяла на себя подобные обязательства, закрепилась как монопольный поставщик органической продукции в американские супермаркеты, а заодно в процессе выполнения взятых обязательств подняла свою капитализацию до 350 млн долларов. В конце концов всё меняет свою форму, приспосабливаясь к внешнему миру. Как рассказывал мне Дрю Гудман несколько лет назад, И у него вдруг наступил такой момент, когда он перестал чувствовать себя комфортно в своём киоске на фермерском рынке в городе Монтерей. Он посмотрел вокруг и понял, что это уже не наше. Теперь мы ушли в совершенно другой бизнес. Гудман не жалеет об этом и правильно делает. Его компания создала свой собственный мир добра, мир своей земли, своих рабочих, мир огородников, с которыми он работает, и в конце концов, мир своих клиентов. Хорошо это или плохо, но именно успехи таких людей, как Чита Гудманов и Джин Кан, создали пропасть между большой органикой и малой органикой. Их действия убедили многих из основателей органического движения, а также фермеров-новаторов вроде Джоэла Салатина, что настало время выходить за пределы органики. Пора ещё раз поднять планку в американской системе производства продовольствия. Одни фермеры-новаторы делают упор на качество, другие на трудовые стандарты, третьи на локальные системы распределения, четвёртые на достижение большей устойчивости развития. Несколько лет назад я брал в Калифорнии интервью у Майкла Эйблмана, одного из таких за органических фермеров. Он признался, что ему, наверное, придётся отказаться от слова органический и оставить его всем этим джиннам-канам. Честно говоря, я не хочу, чтобы меня кто-то связывал с ними. В конце концов, на своей ферме я не только заменяю одни удобрения другими, но и делаю кое-что ещё. Несколько лет назад на конференции по проблемам органического сельского хозяйства, которая проходила в Калифорнии, один крупный фермер Organic стал рассказывать мелкому фермеру, что для того, чтобы выжить в нынешнем конкурентном мире индустриального органического сельского хозяйства, нужно попытаться создать свою собственную нишу, чтобы вас можно было отличить от других участников рынка. взбешённый мелкий фермер, едва сдерживаясь, со всем возможным хладнокровием ответил: "Так я и создал такую нишу 20 лет назад. Органической называется. Но теперь в этой нише сидите вы, сэр".